Глава 8. За барной стойкой на высоком стуле сидит Игорь Андреевич и невозмутимо попивает кофе. При виде меня он слегка прищуривает глаза и медленно, очень медленно, сканируя каждый сантиметр моего тела, проходит со взглядом от макушки до кончиков пальцев на ногах. Затем он смотрит на содержимое маленькой чашечки и бесшумно, сосредоточенно размешивает кофе, чуть хмуря брови. Не глядя на меня, он тихо говорит «Во?». «У тебя засос на шее, Ева». Непроизвольно накрываю ладонью шею, место, куда поцеловал меня Паша. Не знаю, что сказать. Стою истуканом и топчусь на одном месте, бережно прижимая туфли к груди. «Папа!» Словно ураган мимо меня пролетает Маша. При ее появлении Игорь Андреевич встает и принимает в объятие визжащую м -м, дочь. Она виснет на нем, как обезьянка, и радостно причитает «вы». Какой приятный сюрприз с утра пораньше. Я так рада тебя видеть. Почему ты не предупредила о своем визите? Что? Что здесь происходит? Это что, шутка? Этот с ног сшибательный мужчина и есть тот самый добровольский, меценат, филантроп и один из самых богатых людей в стране. И по совместительству отец Маши? Да быть такого не может. У 22-летних девушек не может быть столь, столь умопомрачительных отцов. Да к тому же таких молодых. Игорь Андреевич с нежностью смотрит на мою Машу и осторожно опускает ее на пол. При взгляде на эту картину чувствую себя лишней. Хочется исчезнуть и не портить семейную идиллию своим присутствием. Папа, познакомься, это Ева. Две пары зеленых глаз устремляют взоры на меня, притихшую, шокированную и понятия не имеющую, что говорить. Та самая Ева, насколько я понимаю. Маша часто рассказывала о вас. Он говорит размеренно, не напрягая голосовые связки. Так, наверное, разговаривают люди, уверенные, что каждое их слово будет услышано, а каждое пожелание исполнено. Здравствуйте, мямлю неразборчиво. Доброе утро. Согласитесь, Мертесин не так ли? А вы разве знакомы? удивлённо спрашивает Маша. Твоя подруга обслуживала меня несколько раз. Слово обслуживала прозвучало двусмысленно и неприятно резануло по моим и так рашатанным нервам. Да, я несколько раз обслуживала столик твоего отца. Он иногда заходит в ресторан, в котором я работаю. Про то, что он приходил ко мне домой, я, конечно же, промолчала. Мельком взглянула на Игоря Андреевича, не выдерживая пристального и тяжёлого взгляда из-под хмурых бровей, и снова перевожу взор на Машу. Невероятно. Что ж, рано или поздно я бы всё равно вас познакомила. Маша улыбнулась и посмотрела на меня. "Ев, не стой в дверях, пожалуйста, проходи и присаживайся". "Плохая идея, Маша. Кажется, твой отец не совсем рад твоей дружбе с бедной студенткой, и тем более сидеть за одним столом со мной он вряд ли захочет". "Спасибо, но я, пожалуй, вызову такси и поеду домой". "Нет, нет, нет", прерывает меня Маша. "Я категорически против". Мы же договаривались, что ты останешься у меня. Господи, за что мне это? Так глупо я ещё не чувствовала себя ни разу в жизни. Похожая смущает твою подругу Маша. Игорь Андреевич делает последний глоток кофе и встаёт из-за стола, смотрит на меня в упор. Оставайтесь, Ева. Ох. Игорь Андреевич, пожалуйста, не уходите за меня. Вы наверняка хотели что-то обсудить с Машей, а тут я так не к статье. Значит так, громко говорит Маша. Ева, ты можешь идти спать в гостевую. Выбери любую. Мы всё равно собирались сразу лечь спать, а я тем временем поговорю с папой. Как вам мой план? Не дожидайся ответа, Маша продолжила. Ты, кстати, зря чувствуешь себя не в своей тарелке. Папа только производит впечатление тирана, а на самом деле он очень добрый. Правда, пап? Мою доброту и впечатление тирана, которое я произвожу на людей, мы обсудим как-нибудь в другой раз. Пауза. Ну а прямо сейчас, юные леди, я вас попрошу хорошенько выспаться, а после начать готовиться к экзаменам. Кстати, Маша, мне очень неприятна мысль, что ты настолько безалаберно относишься к выпускным экзаменам. Вместо того, чтобы учить, ты предпочла потусоваться в клубе. Это меня огорчило. Он перевёл взгляд на меня. Вас это тоже касается, Ева? Хлоп-хлоп ресницами. Прости, пап, бормочет Маша виновато. Прощаю. И я надеюсь, мы больше никогда не вернёмся к этой теме. Снова небольшая пауза. Не разочаровывай отца, Маша. Не буду. Она снова подошла к Игорю Андреевичу, встав на цыпочки, чмокнула его в щёку. Так о чём ты хотел со мной поговорить? Отложим наш разговор на другой раз. Ничего срочного. Ты уверен? Маша внимательно посмотрела на него. Пап, всё в порядке. Всё просто отлично. Пробормотал он, проводя пятерню по волосам. Он выглядел уставшим, будто не спал целые сутки. Позвони мне, когда проснешься. Обязательно, береги себя. Игорь Андреевич кивнул и направился в мою сторону. Подходит и останавливается в шаге от меня, бесстрастное, ничего не выражающее лицо, будто высеченное из гранита. Взгляд останавливается на моих губах. Сутулилась под напором его подавляющей ауры. Что ему от меня нужно? И почему он смотрит на меня будто Позвольте пройти, Ева. А? Да, конечно, извините. Делаю шаг в сторону, освобождая проход. Игорь Андреевич кивнул и вышел из кухни, оставляя после себя еле уловимый древесный аромат.